Слава богу, что не слингшоты, как на некоторых мужчинах на пляже, хоть за это спасибо. Гавайи были бесподобны, все необыкновенно красиво. И женщины тоже, особенно Элинор. Она лежала рядом в шезлонге, закрыв глаза и улыбаясь в черном купальнике, обнажающем ее загорелые мускулистые бедра. «Куда смотришь?» — спросила Элинор, не открывая глаз. «Да так, может, пойти прогуляться?» Почитай книгу. Тебе надо расслабиться. Медовый месяц для этого и существует. Любовь, отдых, вкусная еда, хорошая компания. Два пункта из четырёх мне нравятся. А что ты имеешь против еды? Против еды ничего. Очень смешно. Эленор похлопала Гарри по руке. Затем приподнялась и стала наблюдать за искрящейся голубой водой. Вдали, над горизонтом...